Глава тридцать в о с ь м а Солярий представлял собой просторную комнату под стеклянным куполом и со стеклянными же стенами. Джеймсон стоял посередине в лучах света и смотрел в потолок. Как и в первую нашу встречу, он был голый по пояс. И, как и тогда, от него разило спиртным. Грейсона видно не было. «По какому случаю пьём?» — поинтересовалась Яки, внув на бутылку бурбона, стоявшую неподалёку. «Вестбрук, Дайвенпорт, Винчестер, Блэквуд», — отчеканил Джеймсон. «Что же, по-твоему, всё это значит, а, наследница?» «Это всё фамилия», — осторожно заключила я. Потом осеклась, но через пару мгновений продолжила, подумав, «А почему, чёрт возьми, и нет? Фамилии ваших отцов?» «Скай отказывается с нами о них говорить», — ответил Джеймсон слегка осевшим голосом. «С её точки зрения, тут ситуация примерно как у Зевса и Афины. Она считает нас своими и ничьими больше». Я прикусила губу. А мне она рассказывала о четырёх волшебных разговорах. «С замечательными мужчинами», — закончил Джеймсон. «До того прекрасными, что она потом ни разу не соизволила с ними встретиться или хоть что-нибудь нам о них рассказать». И вот он заметно ожесточился. Она даже не удосужилась ни разу ответить на наши расспросы о средних именах. И «Именно поэтому...» Он подхватил с пола бутылку бурбона и сделал глоток. «Я сейчас и пью». Джеймсон вернул бутылку на пол, закрыл глаза и ещё немного постоял в лучах солнца, широко раскинув руки. Я снова заметила длинный шрам, тянущийся по его торсу. Заметила, как вздымается и опадает грудь при каждом вздохе. «Ну что, пошли?» Спросил он, открыв глаза и опустил руки. «Куда?» — уточнила я. «Остро». чуть ли не до боли ощущая его присутствие. «Ну же, наследница!» — проговорил Джеймсон, шагнув в мою сторону. «Не разочаровывай меня». Я сглотнула ком, подступивший к горлу, и ответила на собственный вопрос. «Мы пойдём к твоей маме». Мы нырнули в шкаф, стоящий в холле. На этот раз я обвела внимательным взглядом панели на стене, при помощи которых можно было открыть и закрыть дверь. Пока мы с Джеймсоном пробирались сквозь толщу шуб к задней стенке шкафа, я надеялась, что мои глаза быстро привыкнут к темноте, и я увижу, что Джеймсон предпримет дальше. Он коснулся какого-то механизма. Или потянул. Как он выглядел, я так и не разобрала, а следом послышался лязг шестерёнок, и чёрная стена шкафа отъехала в сторону. Если внутри среди шуб было довольно темно, то за пределами шкафа открылась и вовсе непроглядная тьма. «Ступай за мной, таинственная незнакомка. И осторожнее, не ударься головой». Джеймсон освещал себе дорогу фонариком телефона. Меня не оставляло чувство, что ради меня. В конце концов он знает все изгибы и повороты этих тайных коридоров. Пять минут мы шли в полной тишине, а потом он остановился и заглянул в отверстие, напоминавшее глазок. «Всё чисто», — сообщил Джеймсон, не уточнив, отчего. «Ты мне доверяешь?» Я стояла посреди тайного хода, освещенного фонариком телефона, до того, близко к Джеймсону, что отчётливо ощущала исходившее от него тепло. «Нет, конечно». «Прекрасно». Он взял меня за руку и притянул к себе. «Держись за меня». Я обхватила его руками, и пол под нами пришёл в движение. Стена перед глазами повернулась, и мы вместе с ней, а меня прижало к Джеймсону. Джеймсону Винчестеру х о т о р н у Когда всё, наконец, замерло, Я отпрянула от него. Мы попали сюда по конкретной причине, и она не имела ровным счётом ничего общего с объятиями у стены. До твоего появления у них всё было, не слава богу. Да так и останется, когда ты уйдёшь. Это напоминание эхом пронеслось у меня в голове, когда мы вышли в длинный коридор. Стены тут были украшены позолотой, а пол укрывал мягкий красный ковёр. Джеймсон направился к двери в самом конце коридора. Поднял руку, чтобы постучать, но я его остановила. «Это всё можно сделать и без меня», — проговорила я д а извещание посмотреть ты мог сам. А Лисе велено было показать его тебе, если попросишь». «Ты мне всё же нужна», — сказал Джеймсон. Судя по его взгляду, по изгибу губ, он чётко понимал, что делает. «Пока точно не знаю, зачем, но это так». В памяти зазвучало предостережение Нэша. «Я нож», — сглотнув, проговорила я. «Рыболовный крючок или стеклянная балерина? Не суть». Джеймсон почти удивился, услышав эти слова. «Так ты говорила с кем-то из моих братьев?» — переспросил он. «Вряд ли с Грейсоном», — он заглянул мне в глаза. «С Ксандром», — предположил Джеймсон, опустил взгляд на губы и снова его поднял. «С н а ш е м уверенно заключил он. «И что, он ошибается?» — спросила я, вспомнив о ежегодной встрече внуков с т о б и с о м Хоторном в дни рождения. «О том, что от них вечно требовались достижения, вечно требовались победы». «Разве я для тебя не просто инструмент, который лучше держать под рукой, пока не станет понятно, чем именно я могу тебе помочь решить эту загадку?» «Ты есть загадка, таинственная незнакомка», — заверил меня Джеймсон. «Ты вправе сдаться, решив, что тебе проще жить в неведении, или можешь отыскать ответы, но вместе со мной». То ли озадачивает меня, то ли завлекает. Я твёрдо сказала себе, что решаюсь на это, потому что мне и впрямь нужна правда. а вовсе не из-за него самого. «Ну что ж, давай отыщем ответы», — проговорила я. Джеймсон постучал, и дверь распахнулась внутрь. «Мам!» — позвал он, а потом спохватившись исправился. «Скай!» «Я тут, солнышко!» Звонко и мелодично точно колокольчик ответила она. Вскоре выяснилось, что тут означало в ванной комнате, смежной со спальней. «Есть у тебя минутка!» уточнил Джеймсон, остановившись у двойных дверей, ведущих внутрь. «Тысячи! Миллионы!» — ответила Скай, явно очень довольная этим красноречивым ответом. «Входи!» Но Джеймсон задержался у порога. «А ты в приличном виде?» о, «Смею о надеяться, что так!» — парировала его матушка. «По меньшей мере в половине случаев!» Джеймсон толкнул дверь в ванную, и передо мной показалась самая просторная ванная, что я только видела в жизни. стоявшая на небольшом возвышении. Я стала пристально рассматривать её ножки в форме когтистых лап и щедро покрытые базолоты как украшения на стенах в коридоре, лишь бы не смотреть на женщину, нежущуюся в воде. «Ты же сказала, что ты в приличном виде», — заметил Джеймсон. Впрочем, в его голосе не было и нотки удивления. «Меня пена скрывает», — беспечно ответила Скай. «Куда уж приличнее. А теперь давай, выкладывай матушке, зачем пришёл». Джеймсон покосился на меня. В его взгляде отчётливо читалось, и ты ещё спрашиваешь, зачем было напиваться. «Я, пожалуй, снаружи подожду», — сказала я и повернулась к выходу, опасаясь, как бы в глаза не бросилось что-нибудь, кроме пузырьков. «Нечего ханшу из себя строить, Эбигейл», — провозгласила Скай. «Мы же друзья, разве не так? Заводить дружбу со всеми, кто только осмелится лишить меня того, что мне положено по рождению, — моё золотое правило». Я впервые в жизни столкнулась с такой вот пассивной агрессией. «Ладно, оставь э в е р и в покое», — вмешался Джеймсон. «Я хотел с тобой переговорить кое о чём». «А что это мы такие серьёзные, а, Джейми?» — спросила она и шумно вздохнула. «Ну давай, рассказывай. Речь пойдёт о моём среднем имени. А помнишь, я спрашивал, уж не в честь ли отца ты меня назвала?» Скай немного помолчала, а потом сказала. «Подай мне шампанское, а?» Я услышала, как Джеймсон шагает по комнате у меня за спиной. Видимо, в поисках бокала. «Так что же?» — спросил он, чуть погодя. «Будь ты д е в о ч к о й я бы тебя назвала в честь себя!» п е в у ч и на манер барда сообщила она. «Скайлор, к примеру. Или Скайла?» Скай ш у м н а глотнула. По всей видимости, шампанское. «Тобивот получил своё имя в честь моего отца. Это ты знаешь». Упоминание о её давно почившем брате привлекло моё внимание. Я и сама не знала, почему и как, но смерть Тоби и впрямь положила всему этому начало. «Итак, моё среднее имя», — напомнил Джеймсон. «Откуда оно взялось?» «С удовольствием отвечу на твой вопрос, солнышко», — пообещала Скай. А потом, выдержав паузу, добавила. «Только оставь нас на минутку со своей очаровательной подружкой. Нам надо перекинуться парой слов».